10.2. Физика сверхновых. 10.2.1. Сверхновая как физический объект. Из анализа наблюдений, описанных в предыдущих разделах, стало понятно, что явление сверхновой относится к разряду наиболее сильных взрывов во Вселенной. Кинетическая энергия выброса и приблизительно 10 в 51 степени Эрк, 10 в 46 степени Джоулей. Известный физик-ядерщик Ганс-бета предложил принять это типичное значение за единицу энергии i, равное 10 в 51 степени r, тождественно одному фое, От английского 10 в 51 степени r равно 10 to the 51 r. Сейчас часто пишут также, что i равно 10 в 51 степени r, тождественно одному бета. Энергию взрыва узнают следующим образом. Из ширины спектральных линий следует скорость движения газа в атмосфере до v приблизительно 10 в степени километров в секунду и выше. Из моделирования кривых блеска, то есть зависимости l от t, получается масса выброса, масса ij от приблизительно одной массы Солнца до десятков масс Солнца. Отсюда следует оценка кинетической энергии выброса половины произведения массы и J на квадрат скорости с характерным значением и e, приблизительно 1 бета для всех типов сверхновых 1a, 1bc, 2p, 2l, 2n, хотя известны и отклонения примерно на порядок вверх и вниз от среднего. Эта энергия в течение десятков тысяч лет после взрыва диссипирует в межзвездной среде, нагревает ее, генерируя рентгеновские излучения и космические лучи, то есть порождает газовый эстеток сверхновой. Этот выброс обогащает среду тяжелыми элементами. Ударные волны сгребают межзвездные вещество в плотные облака, что, возможно, приводит к рождению очередного поколения звезд. Благодаря использованию новейших методов астрофизики получен большой объем наблюдательного материала сверхновых во всех диапазонах электромагнитного излучения, от радио до рентгеновского. Были зарегистрированы и первые неэлектромагнитные сигналы нейтрино от sn 1987 a Тем не менее, механизмы взрывов сверхновых до сих пор остаются не до конца понятыми. В последние годы появились указания на связь некоторых космических гамма-всплесков, слушайте главу девятую, со сверхновыми. Традиционная астрономическая классификация, описанная ранее, делит сверхновые на два типа — SN1, без водородных линий, в спектре вблизи максимума блеска, и SN2, с водородными линиями. Эта классификация опирается на внешние проявления вспышки, тогда как взрыв происходит в самых глубоких недрах звезды. Вообще говоря, теория может объяснить кривые блеска и спектры многих сверхновых, не зная деталей глубинного взрыва. Это так называемая внешняя задача теории сверхновых. Здесь теоретик должен объяснить, как энергия взрыва преобразуется в свет, какие физические процессы поддерживают мощное свечение сверхновой, равное миллиардам светимости обычных звезд, в течение довольно долгого времени. Но еще более интересно и пока до конца не решена внутренняя задача физики сверхновых. Теоретики предлагают различные объяснения источнику энергии взрывов и ищут их механизмы. Физическая классификация по механизму взрыва может объединять сверхновые разных типов в одну группу и, наоборот, подразделять один тип на разные классы взрывов. Попробуем в этом разобраться. Начнем с внешней задачи. Исторически так и было. Астрофизики-теоретики научились воспроизводить основные наблюдательные свойства сверхновых в видимом свете, и еще почти ничего не зная о механизмах взрыва.